Часть 2. Как побороть застенчивость Имея за плечами пять лет научных исследований и семинарских занятий по проблеме психологии и застенчивости, я приступил к поиску путей преодоления застенчивости. Недостаточно было выяснить природу этого явления, требовалось найти средства борьбы с ним. Сотни писем и телефонных звонков с просьбами о помощи не позволили мне остановиться на полпути. Начинаем новую жизнь. В Стэнфорде мною была создана клиника, в которой планировалось испробовать различные подходы к лечению застенчивости. Результаты проведенных мною исследований не оставляли сомнений в том, что застенчивость — сложное, многоплановое явление, требующее широкого спектра терапевтических методов, описанию тех стратегий и приемов, которые оказались наиболее эффективными, и посвящена эта часть книги. Рекомендации и упражнения, о которых далее пойдет речь, представляют ценность только для того, кто решился, наконец, изменить свою жизнь. Если вам надоело быть застенчивым и сидеть на диете изгоя, или вам тяжело видеть, как ваши близкие страдают от застенчивости и не способны наслаждаться жизнью, пришло время все это изменить. Перемены касаются четырех аспектов. Того, что вы думаете о себе и о своей застенчивости, того, как вы себя ведете, соответственно, того, что думают и как ведут себя другие в этой связи? Некоторых социальных условий, порождающих застенчивость. Задача не из легких, но, подобно строительству египетских пирамид, она решается шаг за шагом, кирпич к кирпичу. Чудотворных магических заклинаний не существует, и ошибается тот, кто рассчитывает на немедленный успех целительного снадобья доктора Зимбардо. Основной ингредиент нашего лекарства это то, чем вы уже обладаете, но вероятно не всегда эффективно пользуетесь сила вашего собственного разума. Чтобы добиться положительных перемен в себе и других людях, надо прежде всего поверить, что такие перемены возможны. Затем у вас должно появиться сильное желание отказаться от неправильного стиля поведения в пользу более эффективного. И наконец, Надо быть готовым затратить определенное время и усилия, пережить возможные мелкие неудачи, чтобы тактика изменения собственной жизни принесла долговременный успех. Миф о безнадежности Первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это миф о неизменности человеческой личности. Психиатр Корнелис Баккер, убежденный противник этого мифа, указывает, Ключевое представление о человеческой природе, доминирующее в западной цивилизации с момента ее зарождения, основано на признании наличия у человека некой особой сущности — души, личности, характера, которая стоит за всеми его действиями и определяет их. Психиатрия, религия и прочие общественные институты стремятся убедить нас в том, что мы обладаем этой сущностью, которая по определению статична и неизменна. От этого внутреннего фактора полностью зависит, что мы собой представляем и как себя ведем. В рамках такого подхода любое изменение расценивается как поверхностное и временное. А выздоравливающих пациентах психиатрических клиник говорят, что они уже ведут себя как здоровые. Если человека более не беспокоят проблемы, приведшие его к психиатру, то считается, что его болезнь перешла в стадию ремиссии, то есть отныне скрывается за маской здоровой психики. Есть немало свидетельств, в частности полученных в наших исследованиях, в пользу противоположной точки зрения, а именно того, что личность человека и его поведение меняются в зависимости от обстоятельств, Природа человека весьма пластична и способна приспосабливаться к требованиям среды. Способность к адаптации, по сути, есть залог выживания. Живое существо, будь то человек или животное, не умеющее приспособиться, отторгается средой. Поэтому, чтобы изменить наше поведение, мы должны выявить те внешние факторы, которые вызывают нежелательные действия, а затем изменить ситуацию таким образом, чтобы эффективным оказался именно желательный для нас стиль поведения. Поскольку очень многие уверовали в миф о неизменности собственной сущности, то нам часто приходится сталкиваться с пессимизмом, дескать, вероятно, кому-то и можно помочь, но только не мне. А бывает, что даже собственные проблемы и недостатки человеку милы и желанны. От неявных преимуществ собственного несовершенства порой не хочется отказываться. Например. Один из моих студентов, страдавший тяжелой формой заикания, бессознательно пользовался своим недостатком, чтобы испытать на прочность симпатии своих друзей. Если люди хорошо к нему относились, несмотря на трудности в общении, он считал их настоящими друзьями. Кроме того, его дефект служил прекрасным оправданием отсутствия контактов с противоположным полом. И хотя он желал избавиться от заикания, Потерять свои преимущества он опасался. Для многих, с кем мне приходилось работать, стремление преодолеть застенчивость наталкивалось на нежелание проявлять инициативу и идти на риск. И, наконец, застенчивость может быть надежным щитом от еще менее желательных переживаний, ощущений того, что ты не любим, не интересен, не желанен и того, что ты вообще никто. Приступаем к делу. Вы можете радикально перемениться, если вы того действительно желаете и готовы пожертвовать грошовыми привилегиями, которые дает застенчивость. Вспомните, лишь незначительное меньшинство тех, кто ныне застенчив, были такими всегда. Значительно больше, по нашим данным, 40% тех, кто успешно преодолел застенчивость. Даже в самой своей крайней и запущенной форме застенчивость может быть изжита. Но это требует труда и немалого. Сила инерции многих из нас удерживает от перемен. Преодолеть ее значит достичь первой победы, но для этого недостаточно по десять минут в день упражняться запершись в своей комнате. Если вы более не желаете быть застенчивым человеком, то должны решить, каким же человеком вы хотите стать, а затем приложить изрядно времени и сил для достижения этой цели. Многое из того, что предлагается в этой книге, поможет вам. Все приводимые здесь методики служат для того, чтобы вы лучше поняли себя, разобрались в истоках своей застенчивости, сформировали адекватную самооценку, освоили и развили необходимые социальные навыки, помогли другим бороться с застенчивостью, научились противостоять тем влияниям общества, которые порождают застенчивость. Прочитайте каждое упражнение и уясните, что от вас требуется. Некоторые простые упражнения можно выполнить, не сходя с места, иные требуют значительного времени и участия других людей. В некоторых случаях необходимо выполнить одно упражнение, прежде чем знакомиться со следующим. Не все из того, о чем повествуют последующие шесть глав, окажется эффективным лично для вас. Используйте то, что вам годится, поделитесь с другими тем, что больше подходит им. Невелик труд раскритиковать все описанные упражнения как примитивные и неподходящие вашей сложной натуре, или же пассивно ознакомиться с ними и ничего не предпринять. Конечно, легче остаться застенчивым, чем изменить себя, и отмахнуться от рекомендаций, а не включить их в свой жизненный план. Моя цель — помочь тем, кто застенчив преодолеть препятствия на пути к свободе, полнокровной жизни, собственному достоинству. Я не раздаю подарки. Вы получите только то, что сами заработаете. Выбор за вами.